Глава третья. Эпиграф. Мир всё больше напоминает сумасшедший дом, которым заправляют умолишённые. Д. Лойд Джордж. Старые доки горели как декорации к покинутому недоснятому фильму. Я уцелел. Я спасся. Раны болели, грозя свести меня с ума, но я бежал. Я не мог позволить себе остановиться. Я не был уверен, что все агенты СБЗ погибли под бомбардировкой доков. Может, кто-то остался сторожить меня с наружей для подстраховки. И тут я, уцелевший под огнём напалмовых бомб, выбегаю прямо к ним в руки. Но такое никогда не случится. Я слишком осторожен для этого. Умею чувствовать опасность. В двух кварталах от доков на платной стоянке на ситуацию экстра мною было оставлено залетает топливом подзавязку авто Этим авто я думал воспользоваться только в определённых случаях, когда другого выхода не намечалось. Стало быть, время приспело. Озираясь по сторонам, шагая по тёмным переулкам, я добрался до высотного дома, на первых этажах которого располагался паркинг. Осмотрев себя, я вынужден был признать, что появление в таком виде перед секьюрити-стоянкой было невозможно. Из порванного кармана плаща я извлёк игл и проверил содержимое обоимы. Два патрона. Это всё, чем я располагал на сегодняшний момент. Но если Бог будет ко мне благосклонен, то и убивать сегодня никому не придётся. Убивать для меня сейчас это значит распылить вокруг напоминание о себе, оставить следы. Мысль поразила меня, ведь СБЗ теперь будет считать меня мёртвым. Из-под такой бомбардировки ещё никто не выходил живой, никто, кроме меня. Однако об этом службе безопасности ничего не известно. Стало бы травмировать тамошних высоких начальников новыми трупами противопоказано. Хотя, с другой стороны, руководство СБЗ пожертвовало двумя или тремя взводами своих агентов, и им невыгодно признавать, что эта жертва была бессмысленной. Скорее Если всё-таки мысль о моём здравии просочится в их закостенелые умы, они наймут вольных охотников, придумают красивую легенду для смертников и пустят всех их по моему пути. Я криво усмехнулся и презрительно сплюнул. Плевок растворился в асфальте. Для того, чтобы добраться до моего микроавтобуса Nissan Crenberries, нужно было обмануть и отвлечь охрану. Это была задачка. В таком виде, как у меня сейчас, Можно разве что сниматься в фильме ужасов или служить наглядным пособием для учебных программ копов. Но в голове уже болталась полезная мыслишка, и она могла сработать. Если ребятки, нацепившие форму security, соложато сопливые. Впрочем, именно такие и стояли на посту, когда я оставлял тачку. Выстрелить в себя для меня человек с искусственно усиленным инстинктом самосохранения. Так же трудно, как отречься от церкви христианину и познать истинное учение Христа. То есть практически невозможно. Но ведь находились люди, их правда было немного, которые добивались от церкви анафемы и признавали ее идолом, а сами верили в дом Господа, землю, стало быть и я смогу. Кстати, откуда у меня такие познания в богословии? До сего момента у меня эта информация не просыпалась. Надо будет обдумать на досуге, если меня сейчас не заметут. Я задышал, точно загнанный паровоз или отработавший 15 раундов боксер и накрыл ладонью дуло пистолета, откинувшись на холодную стену здания. Заставить себя выстрелить, это значит переступить через психологическое табу. Я боролся с собой. Пожалуй, это было сложнее, чем отправить на тот свет дюжину агентов СБЗ. на улицу, где в тёмном углу сражался со своими проблемами, вывернул наземный колёсный автомобиль. Этот городок, вошедший в историю тем, что здесь прекончили идеала, меня, значит, почему-то не любил флайеры и ну и воздушные автомобили, предпочитая им колёсный транспорт. Здесь верхом совершенства считался металлический гроб на колёсах, представительского класса фирмы General Motors. Длинная колбаса, словно вагон поезда. приплюснутая сверху, дождавшись, пока авто скрытся из виду, я решил повторить процедуру самоколеченья. Часто поздней, район полуночи, но, несмотря на это, я слабо верил, что у меня есть время на долгие раздумья. Самое сложное нажать на курок. Палец отказывался слушаться, глаза стали дёргаться. Мне впервые за всю жизнь стало страшно. Панический ужас лавиной накрыл меня с головой. Вот выступил повсеместно и горошинами стал скатываться на одежду. Я потянулся пальцем и дёрнул курок. Грохнул выстрел, и пуля пробила руку на вылет, впиваясь в стену и размазывая по бетону кровавую кляксу. Выронив пистолет, оружием разживусь позже. Я заковылял к вращающимся стеклянным дверям, ведущим в приёмный холл Паркинга Люкс. Измазанный в крови рукой, я цеплялся за стены, оставляя кровавые ляпы. Вид мой был ужасен. потный, весь в крови, дрожащее лицо, выпученные глаза. Именно таким меня увидели охранники. Их было двое, и оба подходили под мою классификацию сопляков. Вырубить их дело 2 секунд. Жаль, что мне нельзя оставлять следы в виде трупов. Они слышали выстрел, поэтому были готовы к встрече. Мне в лицо нацелились два дула, из которых вдохнула смерть. Я с трудом удержал себя от того, чтобы поднырнуть под опасность и уничтожить её. Вместо этого я распростёрся по мраморному полу, изображая потерянное сознание. А вдруг его можно отыскать на полу? "Мистер! Мистер!" зазвучали надо мной тревожные голоса. "Мистер! Мужик, ты как? Жив?" Кто-то дотронулся до моего простреленного плеча, сделав мне больно. Я подавил в себе желание развернуться и сломать охраннику руку. Я застонал, получилось у меня натурально. Мужик, да ты как? Чего ты? Похоже, туполобая охрана малость растерялась. Я издал слабый дрожащий звук, моё обожжённое вдоха горло. Меня там убить пытались, мужики. Он ещё там, моя жена. Помогите. Кажется, ребятки купились. Васёк, Ты побудь с ним, неуверенно попросил один из них. Да нет, мужики, я сам переконтуюсь. Со мной всё в порядке, не беспокойтесь. Бабу мою спасите и будьте осторожны. Там двое, у них пистолет. Охранники оставили меня лежать на белом мраморе. Подо мной мрамор стал красным. Лишь только их чёрные фигуры скрылись за колоннами, поддерживающими расписной свод потолка, я вскочил с пола. Видели бы меня секьюрити молокососы, вот была бы умора. В два прыжка я достиг лифтового комплекса и долбанул по клавише вызова кабины, попутно приказывая организму остановить потерю крови. Организм послушался и тут же раскрылись двери, приглашая меня войти. Похоже, мне опять повезло, кабина оказалась поблизости. Ворвавшись внутрь, я нажал на клавишу минус восьмого этажа. Дверцы плавно закрылись и подле меня возникла голограмма, Женщина, облачённая в гостиничную форму, мило улыбнулась и произнесла: Услуга, которую вы запросили, платная. Один этаж один кредит. Если вы согласны с условиями пользования лифтом, погрузите в щель карта приёмника свою кредитную карточку. С вашего счёта будет списана ровно та сумма, на какую вы намерены спуститься. Если вы передумали пользоваться нашими услугами, то нажмите клавишу отмена. Голограмма мигнула и исчезла. А вот и облом. Ну, не могло же мне вести постоянно. Ни одной кредитной карточки в карманах. Свою спасение из-под напалмовой волны я тоже не отношу к ислу везения. Надо было срочно что-то придумать, пока не вернулись охранники и не задумались над исчезновением раненого мужика, который так ловко плёл им сказочки о нападении на его жену. Пожелев об оставленном на улице пистолете, я ударил по клавише отмена и выскользнул из кабины. Возле лифтов обязательно должна была находиться лестница. Меня не грела перспектива спуска на своих двоих на восьмой этаж, но и другого выхода я не видел. Добраться до Нисана я должен был, во чтобы это ни стало, и вовсе не из-за того, что я не мог передвигаться по городу на своих двоих. Нет, но мой Ниссан был не просто на автомобилем, он был мини-кораблём. в котором был встроен портативный компьютер с возможностью подключения к любому терминалу. Я держал в нем несколько резервных кредитных карт, два пистолета, смену одежды. Перелетая через ступеньки, я отмотал все восемь этажей и был уже на последнем пролете, когда взвыла сирена тревоги. Охрана знала, где я нахожусь. Камеры, висящие под потолком, давали прекрасную картину моего передвижения. Но вот послать кого-нибудь на этаж, куда я стремился, они вряд ли сумеют. А мне главное достичь авто, а уж оттуда меня никому не удастся выковырять слабые доходяги. Я ворвался на восьмую платформу паркинга, как Бойнк в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 200 лет назад. Это событие потрясло мир. Исламские террористы уничтожили два небоскрёба в самый разгар рабочего дня вместе с людьми. Как странно, что до сих пор основной угрозой есть не считать меня мировому порядку. Сложившемуся после объединения всей земли под единое управление являются исламисты, вовсе не коммунисты, фашисты или чужие, как казалось многим, а исламисты. Недаром именно эту религию объявили на планете Земля вне закона, позволив всем её приверженцам переселиться на одну из колонизированных планет класса Земля, где они и строят царство Аллаха. Но от единого течения ислама откололся мощный кусок, оставшийся на земле и ушедший в подполье. Привержцы радикального течения Первоземелье поставили себе целью вернуть землю для Аллаха и очистить её от неверных. Вы не удивляйтесь, что я развёл пургу об исламистах. Это не спроста. Единственный, кто мог мне помочь с документами, ведь я начал новую жизнь, был Мухаммед Абу Иль Али, исламский подпольщик. В официальных документах числившийся как сторонник Армянской греггорианской церкви, моя дорога лежала к нему. Добравшись до Нисана, я скользнул в салон. Машина при моём приближении произвела опознание и убедилась, что прибыл её хозяин. Автомобиль оживал, заработал квазиживой компьютер, прогоняя предстартовую программу тестов всех систем машины. Включился мотор. В руки мне нырнул руль управления. Над головой повисла оптимальная навигационная схема. На лобовом стекле проявилась сетка прицеливания, а из руля выступила кнопка со значком огонь. Автоматическое оружие, встроенное в борта машины Мухаммедом Абу Иль Али, было готово к использованию, только вот применять его я, я не намеревался. На восьмой платформе показались security, восемь человек, одетых в одинаковую чёрную форму класса Камень. Они рассыпались по платформе, стали красться между машин в поисках пронешившего чужака. И было точно известно, что я ещё здесь, поскольку камеры показали, как я исчез между рядами мерседесов, принадлежащих туристам из Германии. Они жили в гостинице Москва уже 8 дней. Я приказал бортовому компьютеру Nissan загерметизировать салон и включить броню. По автомобилю пробежал сиреневый всполох, и система заработала. Теперь я был неуязвим. Узревел двигатель, привлекая внимание охранников. Автомобиль вылетел из своего укрытия, Я направил его к въезду на спираль подъёма. Осталось только подняться по ровной шоссейной дороге на восьмой этаж наверха и оказаться в городе. Никто не сможет меня задержать. Охранники бросились к автомобилю на перерез. Защёлкли выстрелы. Пули рикошетировали от корпуса Nissanа, не оставляя на нём даже царапин. Я засмеялся. Всё, что творилось вокруг моего автомобиля, и впрям выглядело комично. Секьюрити не знали, что им предпринять. Они растерялись. Ситуация-то складывалась совсем нештатная. А чего я им, собственно говоря, сделал? Пришёл за своим авто, ну, разыграл маленький спектакль. Но не поднимать же из-за этого такую бучу. Вот и опешили, ребятки. Палили из своего оружия, стесняясь за необоснованное применение. Я вырулил на спираль подъёма и закружился в восхождении к свободе.